Глава 59. У нас с Альфи были неприятности. Но поскольку Альфи был новенький и много пережил, учителя решили обойти с ним помягче. Так что мне повезло. Они понимали, будет несправедливо обойти мягко с ним и сурово со мной. Поэтому мы оба легко отделались. Конечно, никто не поверил, что мы пытались спасти крышу хижины от огня.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 Мы ведь предупреждали, огонь может нанести большой урон и мощству и людям, сказал Альфи. Мистер Спринкм сдержался, но с таким усилием, что лицо его приобрело странный багровый оттенок.